к Нату подошел мани с пистолетом в руке. Тор-тор понюхал следы крови Френка на камне и зарычал. Я насчитала не меньше пятнадцати, сказала Карера. Прибор ночного видения скрывал половину ее лица. Они не уходят, Костос выругался. Если нападут всем скопом, нам их не сдержать с одним гранатометом парой М16 и кучкой пистолетов. «И моим дробовиком», — добавил Нат. «Я зарядила в Бейли новую кассету», — проговорила Карера, «Но больше у меня нет». Мани присел с пистолетом на корточке. «Там в пещеру надуло разного мусора, веток, листьев. Можно разжечь у входа костер. Давай», — отозвался Костас. Едва Мани собрался идти, как по склону прокатился низкий горловой рык. Все замерли. В свете ракеты от валуна отделилась черная фигура. Дула смотрели прямо на нее. Нат узнал в тени самую крупную кошку. «Самка!» — прошептал Мани. Она вышла на свет и осталась стоять, изучая и дразня их. Джунгли позади нее ходили ходуном отстроенных тел зверей, мускулистых и острозубых. «Что теперь?» — спросила Карера. — Эта дрянь пытается нас выманить, — проворчал Костас, опуская голову к прицелу. — Не стреляйте, — зашипел Над, — иначе натравите на нас всю стаю. — Над прав, — поддержал Мани. У них разыгрался аппетит. Что угодно может их спровоцировать. По крайней мере, дождитесь костра. Самка, будто услышав его, испустила пронзительный вой. Она прыгнула прямо на людей, приближаясь в стремительном натиске, словно машина из мышц и сухожилий. Рейнджеры выстрелили, но бесте оказалось проворнее, мчась с почти сверхъестественной скоростью. Пули бились о скалы, рикошетели свистели мимо, как если бы ягуар и впрямь был призраком. Бейли выпустил один единственный диск, да и тот отскочил от булыжника и безобидно скатился по склону. Нат присел на колено, выставив дробовик. «Кис-кис-кис», — -кис», прошептал он в полголоса. Стоит ей оказаться поближе, Карера поправила орудие, но выстрелить не успела, ее сбило с ног. Мимо пронесся Тор-Тор соскочив с хозяйской стороны на склон. «Тор-тор!» — позвал Мани. Ягуар проскакал несколько ярдов вниз и стал как вкопанный, перегородив путь гигантскому зверю. Он припал к земле, рычащий и взъерошенный, грозно хлеща себя хвостом по бокам и подбирая лапы для прыжка. Затем оскалил длинные желтые зубы и выпустил когти. Черный ягуар налетел на него, готовясь сбить на наземь, но в последний миг замедлил бег и встал нос к носу с тортором. Точно так же подобрался и зарычал. Ягуары шипели, испытывая друг друга. Коста поднял ружье. — Тебе конец, тварь! Стой — Стой! — замахал на него Мани. Два зверя медленно закружили всего в ярде от носа к носу. На секунду спина черной кошки оказалась напротив пещеры. Нат видел, как рейнджерам приходилось сдерживаться, чтобы не нажать на курок. Что они делают? Спросила Каррера. Мани ответил. Она не может понять, почему такой же Ягуар, пусть и меньше ее, защищает нас. Это сбивает ее с толку. Парочка перестала рычать. Они осторожно приблизились, почти соприкасаясь носами. В каком-то молчаливом согласии кружение продолжилось. Великанша зафыркала, уловив запах странного малорослого ягуара. Вдруг оба прервали свой танец, вернувшись туда, откуда начали. Тортор снова вкрался между людьми и гигантской кошкой. Поворчав напоследок, та подалась вперед и потерлась щекой о щеку Тортора, понимающе и миролюбиво. Затем черное бестие стремительно развернулось и скользнуло со склона. Тортор, не спеша, выпрямился. Его глаза лучились золотом. Потом он с кошачьей непосредственностью привел в порядок взъерошенные волоски развернулся и продефилировал к входу, будто только вернулся с прогулки. Карера опустила ствол пушки и сдвинула на лоб ночной бинокль. «Они отступают!» — потрясенно сказала она. Мани сгреб питомца в охапку. «Вот ведь дурень!» — прошептал он. «Что это было?» — спросил Костас. «У Тор Тора переходный возраст», — пояснил биолог как у всякого молодого самца. Самка, хотя и огромная, примерно от такого же возраста. А вся эта кровь в воздухе создает напряжение, в том числе гормональное. Судя по их действиям, выходка тортора была истолкована не только как вызов, но и как демонстрация сексуальности. Костас насупился. «Вы хотите сказать, он пытался за ней приударить?» «И, похоже, успешно» произнес Мани, гордо похлопывая Ягуара по боку. Раз Тор-Тор вышел вперед и ответил на вызов, она, должно быть, решила, что он наш вожак, и в ухажеры годится. «И что дальше?» — спросила Карера. «Они отступили, но недалеко. Если быть точной, собрались на дне расщелины, перегородив нам все пути к озеру». Мани тряхнул головой. «Что они затевают, я не знаю». «Знаю только, что Тортор -Тор выиграл нам чуть-чуть времени, и, по-моему, надо этим воспользоваться. Разводите костеры и не ослабляйте бдительности». Над наблюдал, как костяк стаи потянулся вниз, к лесной западине. «Но зачем?» «У нас гости», — произнесла Каррера прежним озабоченным тоном. Ее палец указывал в противоположную сторону, в верховье каньона. Над перевел все внимание туда. Там было пусто. Если не считать темного леса и изрезанного каменистого ландшафта у подножья скал. Что вы... Затем его взгляд привлекло какое-то движение. Чуть выше по ущелью на голый сланец выступила темная фигура, прежде скрытая листвой. Фигура принадлежала человеку, мужчине. Он казался таким же бесплотным, как и ягуары тени, черный с головы до пят. Человек поднял руку, затем отвернулся и пошел вдоль каньона, оставаясь на свету. Все пораженно следили за ним. «Наверное, один из бан Али», — проронил Нат. Фигура замерла, опять повернувшись лицом, и, казалось, выжидала. «По-моему, он хочет, чтобы мы пошли за ним», — сказал Мани. «Да, и ягуары не оставляют особого выбора», — добавила Карера. «Устроились в джунглях прямо под нами». Человек все еще стоял вдалеке. «Что будем делать?» — спросила Карера. «Пойдем за ним», — ответил Над. «Мы ведь за этим пришли, отыскать банали. Может, стая ягуаров была их последней проверкой. А может, ловушка еще впереди?» — возразил Костас. «Не вижу альтернативы», — сказала Каррера. «Мне думается, либо мы выйдем сейчас, либо стая нас прикончит». Над глянул за спину в недра пещеры. В десяти ярдах от входа Келикова и прочие по-прежнему толпились вокруг Френка, уже раздетого до трусов. По-видимому, его накачали снотворным. Анна стояла рядом, держа в поднятой руке капельницу. Келли успела забинтовать одну культю брата и теперь перевязывала сосуды другой. Ковы сидел рядом на корточках, готовый подавать бинты для другой ноги. Пол пещеры усеивали пустые упаковки шприцов и бутылочки из-под лекарств. Спрошу, можно ли передвигать Фрэнка сейчас. «Мы своих не бросаем», — ответил Костас. Над кивнул, будучи рад это слышать. Он подошел к остальным как Фрэнк, поинтересовался он у Коува. Потерял много крови. Келли собирается сделать ему переливание, едва состояние выровняется. Над вздохнул. Скорее всего, придется его потревожить. «Что — Что? — вскричала Келли, затягивая шов. — Его нельзя двигать! Ее голос звенел от паники, усталости и недоверия. Над присел, глядя, как Келли и Коуве обматывают вторую культю. Когда я ногу подняли, Фрэнк тихо застонал. Пока шла работа, Над объяснил, что случилось у входа. «Банали пошли на контакт. Возможно, они нас зовут в деревню. Думаю, второго приглашения не будет». Коуве согласился.